Глава 20. Непредвиденные последствия. Если слишком долго держать в руках раскалённую до красна кочергу, в конце концов обожжёшься. Если поглубже полоснуть по пальцу ножом, из пальца обычно идёт кровь. А если разом осушить пузырёк с пометкой «яд», рано или поздно почти наверняка почувствуешь недомогание – Рассуждение о последствиях некоторых неосмотрительных поступков. «Леди, я могу уйти?» – шепотом спросил Майло. Круглыми, а тоже со глазами он смотрел на Кая, который приближался медленно и неотвратимо, с видом настолько угрюмым, что даже мне стало неспокойно. Майло пятился, пятился, пока вовсе не скрылся за широкими моими юбками». «Возможно, в этом их высший смысл – детей прятать». «Беги, дорогой!» – разрешил дядюшка. И Майло не заставил повторять дважды. Исчез он очень быстро. «Надо думать, в самом ближайшем времени мои фрейлины получат замечательную новую сплетню, рассказанную в лицах и с немалым рвением, и всего-то за стакан молока с бисквитным пирогом. Майло легко подкупить». «Леди, Кая вежливо поклонился. Премного рад вас видеть». А голос у него от избытка радости, надо полагать, звенит. И я тоже рада, наконец, вас увидеть. Надо сказать еще что-то вежливое про погоду или там про здоровье. Погода замечательная, а здоровье у Кая на небольшую деревушку хватит. И значит, пора подойти к волнующим меня вопросам. Но язык вдруг присох к небу, а нужные слова вежливые, исключительно вежливые, вдруг выветрились из головы. Платье? «Подумаешь, платье! Тут суд над маньяком, а я со своими нарядами!» Дядюшка Магнус перерезал нить молчания, воскликнув. орфин мальчик мой, я хотел с тобой побеседовать!» «Надеюсь, не в подземельях, дядюшка? Я, как вас вижу, сразу начинаю вспоминать, где и чего натворил. И, если что, садей нам готов раскаяться сразу!» Эти двое удалялись, и галерея еще минуту назад людная пустела – Какая нечеловеческая деликатность. У вас чернила. Кай коснулся шеи. Вот здесь. И на ухе еще. Да, потерла пальцем указанное место, предполагаю что вряд ли пятно исчезнет. Я не привыкла писать, так и... Я справлюсь. Не сомневаюсь. Мне уже доложили, что вы справляетесь. Возможно, будет удобнее продолжить беседу в саду. Он не стал дожидаться согласия. Наверное, считая, что если в сад, то в сад. «Исдержки самодержавия?» Алл говорил, что самодурства не хватает. Их светлость просто себя недооценивает. жалуется поинтересовался я, зная ответ. жалуется Кая шел очень медленно, приноравливая свой шаг к моему. Но вы не обращайте внимания, Зольда. Я сказал, что вы вправе поступать так, как сочнете нужным, и что поддержу любое ваше начинание, даже если вы решите перестроить замок. Добрый он сегодня» но чужой, отстранённый. Рядом с таким я теряюсь. А замок, наша светлость, перестраивать воздержится. Она ещё не до конца разобралась с тем, как он устроен. Спасибо за подарки. Мне очень понравились. Благодаря урокам Ингрид у меня уже получалось ходить, поддерживая, но не задирая юбки. Только не следовало забывать об осанке и о посадке головы. О руках. Ещё пара лет, и наша светлость совсем хорошо освоится. Подарки. Кая даже не обернулся. Интересно, для кого я тут из себя прекрасную даму изображаю? Майло сказал, что от вас. Кто такой Майло? Ох, и не понравился мне тон, которым вопрос был задан. И взгляд, кстати, тоже. Паш, тот мальчик, который... Ясно. Из-за я не посылал вам подарков. Это дядины шутки, скорее всего. Но мне следовало бы и самому подумать. Извините, если разочаровал. «Да нет, всё нормально. Только немного грустно. Лилия не перестанет быть Лилией, а каменная птичка не улетит из клетки. Но радость уже не та. Неудобно как-то получилось». «Пожалуй, мне следовало промолчать», — сказал Кая. «Тогда бы мы не узнали правду. Также приношу свои извинения за то, что не уделял вам должного внимания. Заняты были». Встречная парочка дам, похожих, как сёстры-близняшки, которых специально нарядили в платье разного цвета, чтобы различить, заставила меня вспомнить об осанке. Спину держать, хотя бы ради профилактики сколиоза. Ловил чёрную кошку в тёмной комнате. Мне слышится в этом голосе насмешка. «И как?» Уже не уверен, что кошка и вправду существует. Разговор снова рвётся, и мы молчим. Кая думает о чём-то своём. Ему явно не до меня сейчас – а я не в состоянии подыскать вежливый предлог и удалиться. И вообще, в сад значит в сад. Но их светлость вывел меня не в дворцовый парк с его идеальными формами, совершенными газонами и кустами, стриженными под шахматные фигуры. Этот сад начинался с арки, увитой лиловым виноградом. Ветки прогибались под тяжестью ягод, которые только-только начинали окрашиваться. Еще месяц, и виноград созреет. Пока же он, цепляясь тонкими усиками молодых побегов, расползался по колоннам и статуям. Из-под виноградного покрывала, словно из-под оброненной шали, выглядывала зелень дичающего газона. Дорожки, вымощенные желтым камнем, обрывки нити на разноцветной ткани, то появлялись, то исчезали под пологом кустов. Причудливые деревья поднимались к стеклянному потолку. Каменные вазы, полные цветов. Крохотный фонтанчик в тени шатрового вяза, пруд с белыми лилиями и кованная, но легкая, словно не из металла, из кружева сделанная скамейка. Сад был огромен. Сад был великолепен. Мне нравится здесь бывать. Кай остановился у дерева с седым, каким-то бархатистым на стволом и с легкостью наклонил массивную ветвь. да сил у их светлости определенно с избытком. Я слышала, как загудело дерево, готовое треснуть под рукой лорда. «Южная Элла. Видите цветы? Мелкие желтоватые звездочки прятались меж глянцевых листьев. Сорвите и разотрите. Цветы имели слабый лимонный запах. Может, они чернила отмывающие? Хорошо бы. Да нет, чернила остались, а запах стал сильнее. А вы дерево на свободу отпустите или как?» Поинтересовалась я, обнюхивая пальцы. кая рожал руку. Свистнула, распрямляясь, ветка, задрожал ствол, а меня осыпал цветами, мелкими ягодками и трухой. «Извините». «Бывает». Я вытащила из волос сухой лист, второй кая снял сам. «Раскройте ладонь», — попросил он. Запах цветов, соприкасаясь с кожей, меняется. «Я уже чувствую, не лимон, а что-то горьковатое, грейпфрут, и цитрус уходит. Полынь?» «Похоже, но не то». Сложный аромат, который никак не получается поймать, но он становится резче, сильней. Первый мотылек упал на ладонь откуда-то с ветки. Он завозился, расправляя белые серебряным рисунком крылья, крупный, с мохнатым, будто наподренним тельцем, с антеннами усов и черными бусинами глаз. Мотылек не спешил улетать, но деловито исследовал мою ладонь. А второй уже спешил на помощь. Полуночникам нравится этот запах. Кая протянул третьего мотылька. «Вот и четвертый. Пятый опустился на волосы. Шестой, седьмой. И я все-таки сбилась со счета. Бабочки, вам к лицу», — заметил Кая. «Это мотыльки. А есть разница? Огромная. Потом расскажете. Кая с самым серьезным видом протянул еще одного белокрылого полуночника. Сейчас запах выветрится, и они улетят. Жаль, мне понравилось». Хотя вот оно, дерево, и Кая рядом, чтобы цветочки достать. Подозреваю, что если попросить хорошо, он и дерево свернет. Правда, тогда мотылькам будет негде жить. Полуночники поднялись одновременно, и на мгновение я оказалась в белом пуховом облаке. Их привезли вместе с Элой. Говорят, эти деревья раньше росли повсюду, но теперь их почти не осталось. Как и паладинов. Мой прадед построил этот сад для прабабки». Она собирала растения со всего мира, особенно такие, которые могли исчезнуть. Бабка продолжила. А вот моей матери сад был не интересен, Но его сохранили и будут сохранять. Кая вел меня по дорожке. Вдоль бордюра поднималась лаванда. И рубкие маргаретки выглядывали из травы. Покачивала серегами запоздалых соцветия акация. Почти все предпочитают парк. Наверное, потому что он чище, удобней. Там дорожки широкие и лабиринт есть. Ещё кусты выстригают по-всякому. Ничего в этом не понимаю, но говорят, что так положено. Но там у меня отдохнуть не получается. У пруда стоял косуля. Красная шубка с белыми пятнами, хвост-флаг и тонкие изящные рожки. Косуля обернулась и, смерив нас равнодушным взглядом, потянулась к воде. — Завелись как-то, — сказал Кай, пожав плечами. — Здесь много всякой мелочи. Косуля не выглядела мелочью. Я видел их по телевизору и еще в зверинце, который был проездом и оставил странное послевкусие. Удивление и жалость. Но чтобы вот так, в парке, и чтобы подойти, позволила. Лишь когда я протянула руку, чтобы погладить, косуля отпрянула. Они дикие, Изо. Просто не боятся. Но если хотите, то я вам поймаю. Я представила, как Кая носится по саду за ошалевшей от ужаса косулей. Хрустят деревья и, не выдержав столкновения с их светлостью, падают, погребая под ветвями редкие цветы. Косуля близка к обмороку, а я сижу вся такая в кружевах, в томительном ожидании. Не надо. Пусть... пусть бегает. Косуля, не подозревая, насколько ей повезло, остановилась в метрах в пяти и с принаглым видом, неподобающим копытному, Принялась объедать куст, а мы продолжили путь. «Вы ведь хотели поговорить о чём-то», — напомнил Кая. «Да, о девочках. Им нужна семья. И я подумала, что, возможно, не получается у меня внятно мысли излагать. Но Кая слушает, не перебивая, и когда я замолкаю, говорит. Я рад, что вы занялись этой проблемой, но вот сейчас очередную мою гениальную идею выкорчают на корню. Но я попрошу вас довести дело». Составьте список, и мы вместе посмотрим, кому из выбранных вами семей можно доверить ребёнка. Моя инициатива принята, и мне же придётся воплощать идею в жизнь. Как-то я на такое не рассчитывала. На свадьбу приедут все, кто имеет герб, и вам не составит труда поговорить с тем или иным человеком. Конечно, не составит. Я только и делаю, что веду светские беседы, изъясняясь с подобающей изысканностью. Дело в том я приподнял ветвь, переградившую тропу, что моя просьба будет воспринята как приказ. «А приказывать в подобном деле не следует, я понимаю, и, соглашаясь, перехожу ко второму пункту. И еще мне нужно найти сержанта. Зачем? И снова этот тон, от которого я цепенею. Хотела спасибо сказать, и вообще как-то неудобно получилось. Ушла, и все, Изольда». «Не думаю, что кто-то на вас обиделся. Семья умеет быть благодарной». «То есть встретиться не выйдет. Спасибо сказали за меня. И нашей светлости рекомендуют забыть неприятное происшествие». Сержант и его люди получили работу. Не следует их отвлекать. Щелчок по носу. Несколько болезненный для самолюбия, и я смолкаю «Мы идем мимо очередного фонтана, на сей раз неработающего» и странного растения, безлистные стебли которого топорщатся колючками. По горбатому мостику, переброшенному через ручей, и вдоль аллеи статуй. Не сердитесь, Иза. Никто не желает вас обидеть. Вы же сказали, не всё, что собирались. Его проницательность раздражает. И да, у меня остался ещё один невыясненный вопрос. Мне доставили платье... Чёрт, я не знаю, как объяснить ему, чем именно оно мне не нравится, и почему я не хочу его надевать. Платье безумно дорогое и, возможно, идеальное по меркам местной моды, а у меня капризы. Это оно, безусловно, очень красивое. Я вздохнула, отпуская язык на свободу, но в какой то веки он свободы не желал. Вы так не думаете. Его шили не для меня. Я понимаю, что у вас здесь свои правила, и вы планировали другую свадьбу, но я не могу выходить замуж в чужом платье, пусть даже перешитым. Это обидно в конце концов. Вот и высказалась. Иза, посмотрите на меня, пожалуйста. Посмотрю. Мне не сложно. На него даже приятно смотреть. И чёрные ленты на солнце уже не чёрные, тёмно-лиловые. Они медленно перетекают друг в друга, словно старой гадюки, которым слишком лениво двигаться под раскаленной кожей. «Я не знал, что это не ваше платье. Мне просто сообщили, что оно готово, и я велел отправить его вам». То есть прекрасная леди Лоу заказала платье заранее, пребывая в полной уверенности, что свадьбе быть, а когда платье стало ненужно, его просто перешили. «Действительно, чего зря ресурс тратить». И от этого почему-то ещё горше. Поверьте, Изо, я бы в жизни не рискнул отдать платье одной женщины другой женщине. Помнится, как-то в мастерской перепутали заказы, и платье моей матери шили по меркам леди Аннет. Я вам про неё рассказывал, кажется. Аллея вывела на поляну с беседкой. Резная, некогда окрашенная в нежно-розовый цвет, она потемнела, но не стала выглядеть хуже. А за беседкой были качели. Я тысячу лет не каталась на качелях. Скандал вышел знатный, — продолжил Кая. Моя мать впервые позволила себе выражаться так, как не подобает выражаться леди, и щеткой для волос в отца швырнула. По полу, кстати. Сильная женщина. Уважаю. Если вам хочется чем-нибудь швырнуть в меня, то я выдержу, но лучше закажите себе другое платье. Какое захочу. Я подошла к качелям. Старые, как и все в парке, но врытые в землю столбы выглядят крепкими, как и цепи, на которых закреплено плетеное сиденье. Вес мой оно выдержало. Какое вам будет угодно. Кая провел ладонью по цепи, не то проверяя целостность, не то от ржавчины протирая. Но мне бы хотелось, чтобы вы поняли, люди здесь довольно консервативные И голые коленки невесты повергнутых в многовековой стресс. Так и быть. «Пощадим психику местного населения, воздержавшись от экстрима. Я точно знаю, какое платье хочу. Осталось найти того, кто готов его шить». «Вы не боитесь высоты?» — уточнил Кая, прежде чем подтолкнуть качели к зеленому пологу «Не боюсь. Только юбки мешают летать». У Изольды замечательный смех, громкий и живой. Кая давно не слышал такого. Леди улыбались вежливо, загадочно, томно. Сотни и сотни улыбок. Значение каждой приходилось разгадывать. И от этого Кая тоже уставал. Сейчас отпускала. Качели устремлялись к небу, чтобы на мгновение задержаться на высшей точке и упасть вниз. А потом снова вверх. Изольда запрогидывала голову, и темные волосы соприкасались с воротничком. Юбки то опадали, то распускались шёлковым цветком. «Выше! Ещё выше! Пожалуйста!» Как ребёнок. Но почему бы и нет? Чужая грязь сползала медленно. И вроде бы привыкаешь. Учишься закрываться, управлять, гасить. Но потом случается что-то, что с лёгкостью пробивает защиту. Сегодняшний нырок в дерьмо, спаская от необдуманного решения. Оно было бы законно, но неверно. «О чём вы думаете?» Даже когда полет был прерван, Кая в какой-то миг просто осознал, что хватит. И Зольда продолжила раскачиваться, отталкиваясь носочками от травы. Травинки прилипли к юбке, и в разрезе рукава застряли белые лепестки Эйлы. А капелька чернил на шее, лиловая мушка, дразнила невозможностью прикоснуться. Пусть даже в саду нет галереи. «Думаю о том, что должен вас поблагодарить. Это ведь была ваша идея привести мальчика». «Моя» призналась Изольда, склоняя голову на бок. «А я решила, что вы ругать станете, что нельзя мешать суду и все такое». Кай и вправду готов был, когда увидел, когда шел, пытаясь отделаться от навязанных чужих эмоций, что держались прочно, словно принадлежали ему. А Изольда улыбнулась, расправила юбки, закрывая того самого светловолосого мальчишку, и Кай отпустила. «Не способен он ругать Изольду. Вы мне помогли». Вы собирались его отпустить. И закусила губу, как будто сдерживая себя. Она тоже считает, что Кай не прав. У нас не было доказательств. Я понимаю. Нет, я действительно понимаю, что надо по закону, что правильно, если по закону, но я не хотела, чтобы вы его отпускали. Дядюшка сказал, что вы его не слышите. То есть, что слышите, но он скрывается, а вы мысли не читаете. Нет. Ещё чего не хватало. Кая и без достаточно. «Это хорошо. Иногда ведь думается всякое. И и я подумала, что надо сделать, чтобы вы услышали настоящего». И привела мальчишку, заставив Мюрича на миг выглянуть из раковины. Он и выглянул. Сначала на миг, а поняв, что раскрыт, и полностью выполз, плеснув в Кая всем, что накопилось. Гниль. Сопревшая душа разваливается на части. Слизь. Ненависть. Похоть настолько сильная, что Кая затошнила. В моем мире Изольда посмотрела в глаза с вызовом и страхом, которого не должно было быть. В моем мире тоже встречаются такие люди. И часто они уходят, потому что по закону не хватает доказательств. «Вы ведь его не отпустите?» «Не отпущу». Я тоже так подумала. Страх в ее глазах таял. Кая мог бы убрать его вовсе, но это было бы нечестно. Изольда ему доверяет – Нельзя растратить это доверие. Его ведь надолго посадят. Качели останавливаются. Ножки изольды ольды, синие туфельки, бирюзовые чулки, облегающие щеколотку плотно, замирают над травой. Крохотный каблучок, кокетливый бантик, край юбки границы и напоминанием о приличиях. И его казнят. Вы сами в этом убедитесь. Повод, конечно, не совсем приятный, но, в принципе, подходит, чтобы представить вас народу. По глазам Изольды Кая понял, что что-то не так. «К «Какой повод?» — тихо поинтересовался она. «Публичная казнь. Вы... Вы что, его убьёте при всех?» «Не я. Палач. У нас хороший палач, который...» Что-то в выражении лица Изольды подсказал остановиться. «Леди, вам ведь случалось присутствовать на казнях?» Изольда всё так же молча покачала головой. Вид у неё был несчастный. «Проклятье!»